Глава 20: Путь в Византию. В Каневе государыня пробыла менее суток. Встреча ее с польским королем Станиславом Августом Понятовским состоялась по заранее установленному церемониалу. Современники отметили одну подробность, относящуюся к Потемкину. При встрече с королем князь поцеловал у него руку. Объяснялось это тем, что будто бы у светлейшего было желание получить польскую корону, а по польским законам королем мог быть гражданин и подданный этого государства. Целованием королевской руки Григорий Александрович торжественно засвидетельствовал свои чувства к Польше.